Глава 21. Байкал, остров Ольхон, застава Хужир «Господин полковник, можно к вам со срочным докладом?» — спросил офицер тайного приказа «Проходи, брагим, что там опять у вас тряслось?» — устало проговорил начальник тайного приказа на заставе Хужир «Так это пленные, которые из дирижабля, вроде как и не шпионы? Во всяком случае, не все?» Что ты мямлишь? Говори по существу, надоел уже Отправлю назад к тетке, пусть сама с тобой нянчится Ой, прошу простить, там ЧП у нас... Пленный попытался сбежать, взял заложники дознавателя, потребовал отпустить принцессу и выяснял, как добраться до российских органов управления, приняв нас за бандитов. Хорошо, что нарвался на нашего целителя, ну, того, что из самой Москвы к нам прислали. Так только тот и смог его утихомирить. Теперь требует участия в допросе парня, пытавшегося сбежать. Вот нелегкая принесла. Говорил его отправить куда подальше. Так, а что там по поводу принцессы? Спросил полковник. «Так и я и говорю кто он принцессы назвал. Имя у нее еще странное. Миней!» – прочитал по записке офицер. «Да, а парень назвался бароном Антоном Абросимовым. Говорил, что через аномалию пролетели, с той стороны стал быть». «Погоди, погоди. Где-то у меня тут была депеша из Иркутска. Присылали неделю назад». «Так вот, ага, произвести поиск возможных выживших при пропаже дипломатической миссии Королевства Корея». «Может, они действительно оттуда прилетели, чем черти не шутят? Хотя, опять же, Монголд то настоящий среди них». «Так это, Монголд признался, что его парень в плен взял и пытал жестоко? Вот он начально на него и показал, что они шпионы». Ну вы же знаете, наш на полдороге дело не бросают. Запел голубчик, как миленький запел. Хорошо, готовь допросную, лично там буду присутствовать. А с целителем что делать-то? Настойчиво требует грозиться, жаловаться. Да и вот тоже зови, если и правда из посольства, лишний свидетель нам не помешает. Подвал заставы их Очнулся резко, как будто кто-то повернул выключатель, а все дело в целителе, который привел меня в чувство одним прикосновением. Быстро осмотревшись, оценил обстановку и понял, что рыпаться сейчас не стоит, да и не получится, так как приковали меня к специальному стулу, да еще антимагическому. «Кто вы? Представьтесь!» — проговорил сидящий передо мной в трех метрах строгий мужчина с военной выправкой и непонятными знаками различия. «Барон Антон Абросимов, подданный Российской империи, Королевство Корея», — ответил я, осматривая присутствующих. Целитель сел рядом с говорившим, сбоку сидел тот писарь, которого я заставил привести меня к принцессе, а у дверей стояли два здоровых мужика с бандитскими рожами, но тоже в одинаковой форме. «Что вы делали на дирижабле разведчики?» «Пытался сбежать от монгольских отрядов, преследовавших меня и принцессу Миней», ответил я, наблюдая, как при упоминании принцессы брови у мужика вздрогнули. «Возможно, что мы попали к своим, только нами сразу занялись палачи, приняв за шпионов». «Вы утверждаете, что входили в посольство Королевства Корея?» «Да». «Хорошо, допустим. Расскажите тогда, что произошло с момента, когда ваше посольство подверглось нападению, до того момента, как вы попали сюда?» «Ну, я и рассказал. Конечно, не все, а очень резанную версию, опуская многие моменты и стараясь не сильно раскрывать свои способности. На рассказ у меня ушло минут двадцать, особенно сосредоточился на разгроме форта и угоне дирижабля, а также о последующем полете на дирижабле через аномалию». После моего рассказа сидевшие молчали пару минут, и тут задал свой вопрос целитель. «Вы утверждаете, что смогли в одиночку убить двух хозяев леса?» «Ни один. Принцесса минемне мне помогла с одним медведем. У нее был мощный артефакт, а второго я заманил в аномалию и потом просто добил». «Допустим, но как вы прошли по аномалии?» «У меня были очки, в них можно разглядеть мощные потоки маны. Такие места мы обходили стороной. Ну и чувство опасности помогало в спорных моментах». «Так вы утверждаете, что пролетели аномалии на обесточенном дирижабле?» «Так получилось. Как оказалось, принцессу обучили только управлять, а не обслуживать дирижабли. Энергия упала до нуля, что привело к отключению всех систем. Хорошо, что успели подняться повыше, а то неизвестно бы где оказались». «Хорошо, мы проверим ваш рассказ. Сейчас отправим запрос в Иркутск, и если они не подтвердят ваши личности, то ничего хорошего вас тут ждать не будет. Применим к вам все методы допроса, и вы расскажете все, что знаете, и даже то, что давно забыли. А теперь погрузите его в сон, чтобы он еще чего-нибудь не выкинул», приказал их начальник, «и меня опять выключили». Третье пробуждение было уже не таким резким, и главное, что на руках не ощущались подавители магии. «Антон, ты как?» – услышал я знакомый голос Миней. Открыв глаза, увидел принцессу, сидящую рядом со мной на кровати, одетую в форму без знаков различия на несколько размеров больше. «Раз ты пришла в себя, то прекрасно!» – сказал я, попытавшись сесть. «Молодой человек, вам лучше полежать еще пару часов. У вас пока такие же симптомы магического пресыщения. Подождите, пока я закончу ваше лечение. Даже не знаю, как вам удалось самостоятельно прийти в себя и еще ходить под опросной. Как видите, с вашей принцессой все в порядке, ваши личности подтверждены. Сейчас сюда летит эскадра крейсеров, которая доставит вас в Москву. А в данный момент позвольте мне переговорить с молодым человеком наедине, ваше высочество» попросил целитель, наклонив голову. Когда девушка вышла, целитель спросил, наблюдая за моей реакцией. «Вы, конечно же, знаете, что у вас не один, а два магических источника». Опровергать это утверждение было бессмысленно, ведь это не лекарь, целитель. Они чувствуют не только ману, но и тонкие энергии всего тела. Не обладая магическим зрением, способны лечить любые нарушения энергетических каналов и источника. «Да», — коротко ответил я, думая, что ответить на следующий вопрос, который не заставил себя долго ждать. «Вы знаете, что существование двух магических источников возможно только у сиамских близнецов или при попытке искусственно пересадить источник от донора. И такие операции запрещены законом, так как донор в этом случае гарантированно умирает. А судя по вашему возрасту, пересадка произошла еще в детстве. Ничего не хотите мне рассказать?» «Как вас зовут? А то вы так и не представились!» «О, прошу меня простить. Привык, что все, с кем я общаюсь, знают меня в лицо. Я граф Орлов Виктор Олегович, профессор медицины, доктор медицинских и магических наук, заслуженный преподаватель Московской академии магии. Тут проводил исследование влияния аномалий на патологии магических источников. Вам невероятно повезло, что я оказался именно здесь и смог купировать магический антишок принцессы». Да и у вас начался подобный процесс, только в ослабленном виде. Ну и вам могу сказать спасибо за возможность применить свои знания на практике. Честно сказать, не ожидал, что мне так повезет. Не помогая вовремя, принцесса определенно бы впала в кому, вывести из которой было бы очень затруднительно. Хорошо, что вы вовремя подсказали, что она пострадала от нахождения в аномалии, а то я собирался лечить ее от магического истощения. К сожалению, симптомы и внешние проявления очень схожи. Конечно, я бы разобрался, только боюсь, что время было бы упущено, и лечение могло затянуться не на один месяц. А так обошлись специальными инъекциями, подавляющими магическую активность, и магическими подавителями. Так что по поводу моего вопроса? Честно сказать, не знаю, что вам ответить. Детство я практически не помню, потому что полгода назад на меня было совершено покушение, и я пережил клиническую смерть, а в результате серьезной травмы головы потерял память. Уже через пару недель после того случая, как только я стал принаравливаться к окружающему миру, выяснилось, что человек, занимавшийся моим лечением и характеризуемый всеми как друг семьи, подавлял развитие моего источника. Когда это вскрылось, он сбежал. Затем выяснилось, что моя приемная мать, вторая жена моего покойного отца, оказалась мошенницей и предположительно виновна в смерти моего отца и родной матери. Когда это обнаружилось, она и ее доверенные слуга сбежали, и где находятся сейчас, никто не знает. Возможно, они и причастны к тому, что у меня два источника. Я подслушал их разговор, в котором они упоминают какого-то хозяина, но кто он и что это все значит, не знаю, допросить их не удалось. Сейчас я получил статус совершеннолетнего и сам занимаюсь делами рода, пытаясь погасить все долги и наладить новый семейный бизнес, который поможет возрождению моего рода. «Да, странная ситуация. Вы же понимаете, что я должен буду доложить об этом соответствующую инстанцию, и вас возьмут на контроль?» «Ваше право. Вот только ставить на себе опыт, и я не дам». «Но мы можем помочь уладить дела вашего рода, сможем выбить финансирование на изучение вашего феномена. Думаю, что пару миллионов рублей точно выбью вам в качестве компенсации, и вы сможете решить финансовые проблемы своего рода». «Насмешили. Сейчас я зарабатываю столько за день, а скоро и в разы больше буду зарабатывать». «Вы слышали про новые устройства копирования текста, которые позволят сократить расходы на канцелярию?» «Так вы хотите сказать, что вы ими торгуете <с Pineapple> больше. Я их разработал и запустил массовое производство. Скоро и у вас в стране откроются заводы, которые покроют потребность в данных устройствах». «Да, а вы полны сюрпризов. Я думал, вы только можете магических зверей убивать, а оказывается, вы еще и изобретатель». «Да, после того случая с клинической смертью я совсем по-другому воспринимаю руны, рунные цепочки, поэтому могу изготавливать редкие артефакты. Кстати, может, вы знакомы с графом Гончаровым? Он закупает у меня партии таких артефактов, часть из них, насколько я знаю, идет на военные нужды через государственные закупки». «Да, знаю, лично незнаком, но в определенных кругах довольно значимая фигура». «Так, говорите, он знает вас и ведет с вами дела?» «Да, в Корею ко мне приезжала его дочь, Анфиса Григорьевна, а контракт заключал через нее». Ответил я и понял, что разговариваю достаточно откровенно для незнакомого человека. Осторожно обратившись к своему источнику, прогнал небольшое количество живы к печени и почкам, ускоряя метаболизм и очистку крови. «Похоже, что мне что-то ввели в организм, аналог сыворотки правды, только довольно упрощенный вариант. А этот дедок оказался не так прост, как кажется. Нужно при нем следить за языком». «Давайте отложим наш разговор. Что-то нехорошо себя чувствую, надо в туалет сходить», — сказал я, а тот, похоже, догадался, что я все понял и решил не настаивать на продолжении беседы. «Да я, собственно, уже и закончил. Отдыхайте, набирайте силы, и постарайтесь поменьше пользоваться своими источниками. Не перегружайте их в ближайшие дни», — сказал профессор Става и похлопал меня по плечу, от чего сразу прояснилось в голове, как будто спала пелена. Похоже, тут не сыворотка, правда, а манипуляции телом, вероятно, стимуляция некоторых областей головного мозга. Да этот профессор очень опасен, и он точно тут не исследованиями аномалий занимался, а вероятнее всего допросом и раскалыванием шпионов, а остальное только прикрытие. Хорошо, что он не спросил ничего про мое настоящее прошлое, не уверен, что смог бы соврать ему, ведь и так говорил с трудом. После профессора заглянула принцесса и сказала, что скоро принесут еду, и она хочет поужинать со мной, отчего я не стал отказываться. Осторожно поспрашивал ее и выяснил, что она тоже имела длительный разговор с профессором и много чего ему рассказала. Особенно про то, как я вел их отряд через аномалии, как дрался с медведями и захватил целый форт с монгольскими солдатами, а потом угнал дирижабль. Похоже, что теперь меня точно возьмут на заметку, если сложат все данные, то поймут, что со мной не так все понятно, а возможно и что я не тот, за кого себя выдаю. Похоже, мы еще не раз встретимся с ним, а значит нужно подготовиться. Можно будет попробовать нанести небольшую татуировку на лоб невидимыми красками, она будет выступать как сигнализатор, что кто-то пытается воздействовать на меня». Такая татуха не будет практически потреблять маны, ведь она будет выполнять роль сигналки, а не полноценной защиты. Во время ужина практически не общались. Последнее время стал замечать, что девушка замкнулась в себе и стала неразговорчивой, во всяком случае со мной. Чем вызваны эти перемены, непонятно, но в любом случае наш поход по аномалии не прошел бесследно. После ужина разошлись по своим палатам, и я сразу заснул, так как, оказавшись в безопасности, Организм просто отключился. Сказалась огромная психическая нагрузка, которую пришлось пережить, даже несмотря на весь мой опыт прошлых миров. Спал без снов, а проснувшись уже ближе к обеду, узнал, что за нами прилетело несколько дирижаблей. Будить принцессу не стали, так как целитель просил дать девушке спокойно выспаться, чтобы лечение прошло с пользой. По той же причине не будили и меня, когда проснулся, то накормили отличным завтраком, и я впервые почувствовал себя нормально. Ощущение безопасности и какой-то звенящей тишины, когда не нужно контролировать каждый шаг, который может закончиться для меня смертью, немного отступило, но отголосок того напряжения еще ощущался в теле. Возможно, так ощущают себя люди, вернувшиеся с войны» не в состоянии сразу перестроиться на мирный лад. Оказывается, все время до этого мой организм находился в неимоверном напряжении, только сейчас начал возвращаться в привычное русло. Тогда нетрудно представить, что испытывает Миней после всего, что с ней приключилось. Когда девушка проснулась, попросила посидеть с ней за одним столом, пока она завтракает, и я не стал отказывать ей в этом. Затем появился молодой офицер в звании полковника, как мне его представили, который пригласил нас на борт воздушного крейсера, прилетевшего за нами в составе двух малых крейсеров и трех эсминцев. Дирижабли были более внушительнее, чем тот, на который мы отправились в путешествие. Мне выделили двухместную каюту без соседа, а для мины четырехместную, но в любом случае это был военный корабль, и комфорт тут сводился к минимуму. Полет длился сутки, и практически все время я, как собственная принцесса, провел в каюте. Выходить разрешалось только на время приема пищи, которые были строго регламентированы, и на посещение души с туалетом. Все остальное время приходилось сидеть в двухместной каюте, в которой свободного пространства было метр на два прохода. Но я не жаловался, радуясь возможности отоспаться и все хорошенько обдумать». Как бы мне ни хотелось, но в аномалию придется вернуться за портальным кругом. Нужно дождаться, когда местные разберутся со вторжением монголов и загонят их обратно в степи, после этого выбить разрешение на экспедицию вытащить арку, после чего перевести ее в безопасное место, возможно, в Российской империи, а значит, нужно обрастать тут связями и недвижимостью. «Для этого придется восстановить свое имя и статус дворянина, закрыть все долги и проявить себя. Возможно, придется что-то сделать и для местных, но главное тут не переборщить, а то ведь могут и не выпустить меня обратно в Корею». Пока появилась возможность, изучал надписи рун, которые сделал с портального камня, радуясь, что не стал переписывать их напрямую, а перемешал в определенной последовательности». Записал их вертикально, сверху вниз, да еще и со смещением. Уверен, что мои рисунки уже перерисовали, отправят на изучение, вот только они ничего не смогут в них понять. Заодно обдумывал варианты новых рунных цепочек для защиты от воздействия аномалии, но пока ничего толкового придумать не удалось».